Глава двадцать четвертая. Ник еще несколько секунд следил за тем, как Хизер при храмовой скрывается за входными воротами. Он стоял, высоко подняв руки. Почему надзиратели не убили его без предупреждения? Он медленно повернулся. Напротив него стояли несколько человек с поднятыми винтовками. Опустить оружие. Голос раздался из-за спины надзирателей, и те немного отступили. Почему они не убили меня? Ник злобно посмотрел на невысокого узатого мужичка. Потому что мы ждали тебя, можно сказать, вели тебя сюда все это время. Мы же не враги тебе, Ник, и скоро ты это поймешь, господа. Он повернулся к надзирателям и сделал жест рукой. Проводите гостей в больничное крыло и будьте вежливы. Двое надзирателей вышли вперёд, и Ник инстинктивно сделал резкий шаг в сторону, пытаясь ухватиться за автомат. Ну вот, я же сказал. Мужичок нахмурился. Види себя нормально, и всё будет в порядке. Пошёл ты. Ник внимательно следил за приближающимися надзирателями. Ну и пойду. Он успел только мельком увидеть, что у мужичка в руке появился химический пистолет. В следующее мгновение из капсулы, впившейся чуть ниже шеи, выплеснулась жидкость, и резкая боль ударила куда-то виски. Саманта дремала, подложив под голову руки и изредка приоткрывала глаза, когда в коридоре слышались шаги. Она уже потеряла счет времени и не следила за тем, что происходит за толстыми прозрачными дверьми. Там постоянно шныряли люди, носили туда-сюда приборы и передвигали тележки с оборудованием. Сначала она внимательно наблюдала за персоналом, подсчитывала временные отрезки и размышляла о том, как эти сведения могут пригодиться при побеге. Дни текли один за другим, и вскоре ее внимательность сошла на нет. Она уже не боялась, когда люди подходили к камере и уводили кого-то из них на обследование. Ничего не происходило, и убивать их тоже никто не собирался. Иногда после инъекций и странных для семп процедур с проводами, вспышками и приборами, болела голова или доставала бессонница, но ничего страшного не происходило. Даже Уолтер, который первое время чуть ли не вжимался в стену от страха, уже привык. И чаще разговаривал с ней и остальными. Иногда их развлекал Алекс, который выдумывал какие-то тупые истории и ржал до слез, пытаясь поднять настроение. Он раздражал, но, наверное, если бы не Алекс, то они все вчетверо уже умерли бы от однообразия и скуки. Сама-то не понимала, зачем они нужны, и не могла никак связать в единую цепочку все действия, что делали они. В неё уже не поворачивался язык называть их надзирателями. Те люди, что преследовали её и остальных, не походили на тех, что патрулировали Риверкост. Они не носили масок, не грубили, не размахивали оружием. Эти люди почти не задавали вопросов и сами ни на что не отвечали. Она оставила попытки сообразить схему побега и плыла по течению. Сейчас ей было достаточно того, что их не пытали. И ее друзья все еще были живы. Оглушительный вой тревоги заставил Саманту зажать уши и помотать головой, резко подскочив на узкой твердой кровати. Это что за хрень? Она глядывалась по сторонам и по очереди смотрела на остальных. Кажется, кто-то чужой на базе. Алекс тоже прикрывал уши. Он подошёл к дверям поближе, но в этой части здания никого сейчас не было. Может, это за нами? Елена приблизилась к Сэм и наклонилась, чтобы та услышала её. Да ну на хрен. Сэм удивлённо вскинула брови. Думаешь, твой брат припёрся тебя спасать? Это не Симон. Елена покачала головой. Я бы почувствовала, но это кто-то, кто на нашей стороне. Я всегда так и знаю. Ну ты даёшь. Раньше не могла сказать, что ты что-то такое умеешь. Саманта хмыкнула. Сирена стихла, но в помещении с камерами никто пока не появлялся. Саманта облегчённо выдохнула и откинулась на стену. Ах, аж в ушах звенит. Она размяла шею. Похоже, штурм не удался. Тот, кто пришёл, Еще здесь на базе. Елена прищурилась и села рядом. Я не знаю, кто это. Она пожала плечами. Но он жив, и он нам не враг. Не надо пустых надежд. Подал голос Уолтер. Раз за нами никто не явился, значит, его поймали. Я думаю, это Ник. Алекс отошел от двери и сел напротив Саманты. Раз наша супер девочка говорит, что он жив. Значит, не все потеряно. Супер девочка. Саманта хихикнула. Сюда никто не пришел. Мрачно сказал Уолд. Даже если это Ник, то у него ничего не вышло. Хватит нудеть, Уолд. Сам метнула в него раздраженный взгляд. Без тебя точно. Будем ждать. Раз он жив, то и им. Она кивнула в сторону помещения. Еще нужен? Не бубни, скоро узнаем. Теперь Саманта тщательно вспоминала все, что успела узнать, пока не находились здесь. Если действовать все-таки придется, то любые знания не будут лишними. Ожидание перестало быть праздным, и она улыбнулась сама себе. Марк сидел в дальнем углу помещения, отхлёбывая по глотку из мутной бутылки. Вокруг было шумно и душно. К его столику подошла женщина с длинными тёмными волосами и синими глазами, выглядывающими над тёмной трепичной маской. На ней была куча барахла, за спиной болтались винтовки, а через плечо был перекинут внушительный потёртый рюкзак с порванной лямкой. Рядом с ней стоял совсем молодой парнишка, вид у которого был не менее потрёпаный. На его плечах тоже болтался большой рюкзак, а одежда запылилась. Видимо, эти двое шли сюда пешком, не один день. Присоединимся, спросила женщина, скидывая на скамейку рюкзак и снимая с лица маску. Да что за жизнь, проворчал Марк. поднимая голову. Все психи сговорились, что ли, что будут донимать меня раз в неделю? Какие психи? Она улыбнулась. Меня зовут Кетти. А это Симон. Она кивнула на парнишку. Мы в старой с дороги. А за твоим столом место есть. Как тебя зовут? Марк, буркнул он. Ну, кэти так -то эти. Только не донимайте меня. Мне одного чокнутого хватило. Да. Кэти повертела головой в поисках того, кто мог бы принести выпивки и еды. К столику неспешно подошла Лина. Покосившись на Марка, она негромко хохотнула и выслушав кэти удалилась. Марк проводил её взглядами и покачал головой. Хотела бы свалить. Давно бы свалила. Глупая девка. Пробормотал он себе под нос и отпил из бутылки, переводя взгляд обратно на Кэти и Симона. Так ты расскажешь мне, что за психи тебя занимают? Кэти сцепила пальцы, облокотившись на стол. Да был тут один. Ушёл уже. Трейсер с девкой. каки вот там, блять, звали-то? Он почесал висок. Ник кэти вскинула брови. Правда? А куда он направился? О, так вы ещё и знакомы. Марк закатил глаза. Габази, куда тут ещё идти? Говорю же, псих. Когда говоришь, они ушли отсюда. Кэти заинтересованно смотрела Марку прямо в глаза. Я что, считал по твоим? Он дернул щекой. Пару суток, примерно. Слышишь, Симон? Может, до Гони? Она повернулась к парнишке и тот кивнул. Спасибо, Марк. Ты сообщил мне важные новости. Она обернулась на подошедшую к столу Лину. Как тебя зовут? спросила Кэти, отсыпая девушке несколько капсул в руку. Лина ответила та, опираясь на столешницу. Есть вопросы? Ты тоже видела Ника, да? Ага, хороший парень. Страшный, правда. Лина улыбнулась и кивнула. Понятно. Кэти побарабанила пальцами по столу. Компания Кэти и ее молчаливого спутника уже раздражала. Марк начал вставать из-за стола, чтобы уйти. Эй, не уходи, Кэти отвлеклась, посмотрев на него. Выпей с нами, я больше не буду тебя ни о чем спрашивать. Ты и так оказался здесь очень, кстати. Марк цокнул, но остался за столом. Ему не часто давалось с кем-то общаться. А уж тем более, чтобы этот кто-то сам об этом попросил. Лина хмыкнула, наблюдая за ним. Если не будем задерживаться, то догоним. Симон поднял голову, оторвавшись от карты. Да, только поедим и отдохнём пару часов. Согласилась Кэти. Вам повезло, что застали тут меня. Я, наверное, скоро уйду. Ник оставил мне карту. Лина помолчала, только страшно одной. Я подумаю, чем тебе помочь. Кади подмигнула ей и снова повернулась к Марку. Ну что, выпьем? Она протянула ему мутный стакан. Выпьем. Коротко ответил он и стукнул бутылкой по стеклу. Оставаться надолго в этом месте было нельзя. И Симон-то и дело кидал на расслабившуюся Кэти многозначительные взгляды. Его напрягала здесь не обстановка, болезненный вид жителей, угрюмый Марк и не вписывающееся во всё это улыбчивое лицо Лины. Он облегчённо выдохнул, когда Кэти, выиздев у Марка подробности о расположении постов и маршрутов патрулей, распрощалась с ними, и решила, что пора выдвигаться. Первые несколько километров пришлось топать под ливнем, и Симон нескорупустил голову, чтобы вода не застилала глаза. Им так и не удалось получить хоть какой-то транспорт, и почти неделю они провели в дороге, останавливаясь только в самые солнечные и жаркие дни. Кэти не захотела идти через Авейварт, постоянно стегалась встретить трейдеров И им пришлось сделать большой крюк. Симон не спорил с ней. Ему хотелось добраться до базы без происшествий. Раненый он точно ничем не смог бы помочь. Симон старался не думать ни о чём, кроме цели дойти до прайма. Он плохо представлял, что они смогут сделать, как найдут Ника и остальных. Но слабая вера в то, что вытащить сестрёнку всё-таки получится, не давала сдаться и опустить руки. Симон вдыхал влажный воздух, иногда искося поглядывая на смахивающую с лица воду Кэтти. Она казалась уставшей, и с каждым шагом её уверенность будто исчезала, стекая по одежде вместе с каплями дождя. Сильный ливень скрыл свои пелене обломки по краям дороги. Он застилал собой полуразрушенные здания и смывал с деревьев летнюю пыль. Симон вытянул руку, Капли расползались по ладони, смывая грязь и рисуя на ней узоры. Кэти. Он поднял взгляд и придержал неудобный капюшон куртки. Думаешь, мы догоним Ника? Вполне возможно. Она ответила ему и вымученно улыбнулась. Как думаешь, почему Марк не стал нам помогать? Зачем ему это? Кэти пожала плечами. Я вот даже сама не уверена в том, что у нас что-то получится. А почему идёшь? Ему не совсем эти слова хотелось сейчас услышать. Из-за того, что боишься Эвана? Я всего боюсь. Кэти натянула капюшон и откинула волосы с лица. Но я уже говорила, что бояться устала. Я хочу попытаться. Спасибо тебе. Симон взял Кати за руку и неловко пожал. "За что это?" Она остановилась от неожиданного жеста. "Что, несмотря на страх, идёшь со мной?" Симон отвел глаза и глубоко вздохнув снова устремил взгляд на дорогу. "Всё будет хорошо." Катя положила руки ему на плечо и слегка сжала. "Всё будет хорошо." Люди Ричарда уже собирались выдвигаться в сторону базы, и Эван решил поехать в Эйворт, не возвращаясь в Риверкост. Он отправил Левона назад, чтобы тот не раздражал своим присутствием и бухтеньем. Эван отъехал от лагеря мятежников всего на несколько километров и остановился. Усталость накатывала большими волнами, и он уснул в выделенной Ричардом машине. Не обращая внимания на поднимающееся солнце и воздух, который становился всё горячее. Он открыл глаза, когда солнце беспощадно полило прямо над головой, а покорёженный металл старой машины нагрелся так, что можно было запросто свариться. Эван сел и огляделся. Вдоль дороги почти не осталось деревьев, а вокруг простирались пустыри с торчащими обломками леб и брошенных людьми машин. По левую сторону виднелось море. Его тёмные воды были спокойны и подпирали небо. Эван вышел из машины и размялся. Голова гудела, и по спине катились капельки пота. Но снять с себя рубашку он не решился. Кисти уже покраснели, а лицо будто стянула невидимая плёнка. Позволить солнцу оставить ожоги на спине и плечах он никак не мог. Эван тронулся и повернул в сторону Вейварда, набирая скорость. У машины Ричарда давно не было лобового стекла, но встречный ветер был слишком горячим и совсем не облегчал дорогу. Когда Эван приблизился к городу, его остановили несколько человек и сопроводили в центр. Они расспросили о цели визита и, переглянувшись, явно что-то решили. Рядом с большим шатром его ждал высокий харрьер С чёрными узорами татуировок на руках и груди. Он смотрел хмуро и настороженно. В отличие от Эвана, Хариер был смуглым и явно привыкшим к обжигающему солнцу. Приветствую. Тот оттянул полог шатра и жестом пригласил внутрь. Меня зовут Эван. Я временный глава реверкоста. Что тебя сюда привело? Мужчина присел на ковёр и закурил, рассматривая гостя. Мне нужен ваш глава, охотник. У меня есть к нему предложение. Эва наглядел шатёр, рассматривая разноцветные подушки, ковры и стол, заваленный книгами. Его здесь нет. Меня зовут Артс. Я за него. Мужчину улыбнулся и пожал плечами. Я хочу объединиться. Сейчас у нас есть возможность избавиться от надзирателей раз и навсегда. Эва ожидал ответа, наблюдая за задумчиво курящим Арсом. Они нам особо не мешают. Тот снова пожал плечами. В любом случае именно этот вопрос я решить самостоятельно не могу. У меня половина Харьеров захвачена Марри Банди. Группа ушла с охотником. Часть на охране города. Так то резервацию всё-таки получилось отхапать? Эван усмехнулся. И как прошло? Откуда тебе это известно? Арс поднял на него заинтересованный взгляд. Не только у вас есть разведка. Так мне рассчитывать на тебя? Пока охотник не вернётся. Нет. Я не могу принимать такие решения. Арс поднялся. Но я сообщу, что ты был здесь. Мои люди отправляются туда уже завтра. Нас будет около ста человек, и это только из Риверкоста. Есть еще и мятежники. Эван направился к выходу из шатра. Сообщи ему, и будь что будет. Эван явился к Леону, уставший и осунувшийся, под глазами залегли темные круги. А лицо не выражало ничего, кроме раздражения. Он сел под навесом, наблюдая, как солнце катится к горизонту, и долго молчал. Ли он делал вид, что не ждал от Эвана никаких новостей, и отпивал из кружки горячий напиток. Я так устал. Бестветным голосом, не поворачивая головы, сказал Эван: «Осталось совсем немного, а потом...» Ли он не успел договорить, а что потом? Эван повернулся к нему, смахивая с лица растрепавшиеся волосы, которые обычно он аккуратно зачесывал. Все придется начинать сначала, договариваться с мятежниками, урезонивать банды и искать ресурсы, которые нам доставались от надзирателей. Думаешь, у тебя не получится? Лион хитро прищурился. ты умеешь договариваться. Ты забыл спросить, надо ли оно мне. Иван откинулся на прохладную стену и снова отвернулся. Будто кто-то из нас выбирал. Леон вздохнул и ненадолго замолчал. Послушай, отправляйся лучше в Паладиум. Там до сих пор стычки между вашими. ранены, несколько убитых. Клетки в подвале уже под завязку. Те, кто на твоей стороне, уже измотаны. Если ты сейчас ничего не сделаешь, то отправляться к базе будет просто некому. Этого всего добивался ты и твоя загадочная третья сторона. Эван встал и вышел из-под навеса. Когда-нибудь Я расскажу тебе всё, вздохнул Леон. Плевать уже. Эван махнул рукой и, повернувшись спиной к Леону, зашагал по улице. Ник пришёл в себя, лёжа на широкой кушетке в абсолютно пустой комнате. Окон и дверей не было. Он приподнялся на локтях и понял, что не прикован и не ранен. только переодет и отмыт от крови и грязи. На Нике были черные штаны и рубашка от формы надзирателей. Руки перемотаны чистыми бинтами, на глазу мягкая заглушка с креплением из широкой резинки. Он провел рукой по волосам, чистые. Чертов ублюдок! Ник спрыгнул с кушетки, обнаружив под ней ботинки. Он обулся и начал шарить по стенам в поисках швов и дверного проёма. Эй, кто-нибудь слышит? За всеми четырьмя стенами было тихо, будто эта белая комната находилась глубоко под землёй. Ожидание в бесцветной пустоте сводило с ума. Ник бродил из стороны в сторону, садился на кушетку, вставал снова, пинал ботинками стены. Сколько прошло дней или часов, было не угадать. Мысли путались. Где сейчас Хиз? Удалось ли ей избежать? Жив ли хоть кто-нибудь? Размышление прервал глухой звук, и дверь отъехала в сторону. В проёме возник тот самый мужичок с сопровождением двух надзирателей. Меня зовут Фраудт. Ты готов к диалогу? Он поглаживал подбородок. Нет. Ник огрызнулся, усаживаясь на кушетку. Если ты откажешься сотрудничать, я буду вынужден действовать по-своему, а времени у меня совсем мало. Морис очень спешит. А мне бы провести анализы и Морис... Ник перебил его. Тот самый Морис из Мартира. Ну да. Видишь, у тебя даже есть тут знакомые. Фраут хохотнул. "Раз так, дай мне поговорить с ним". Никс прыгнул с кушетки, но надзиратели тут же направили на него стволы. "Не могу". Фраут развёл руками. "И не хочу. Делай то, что говорю, и получишь ответы". Я всё равно тебе живым нужен. Ник привалился к стене и дряхнул головой. Поэтому дай поговорить с ним. Наивный Фраусс вздохнул. Живым совсем не значит, что в сознании. Солнце противно припекало ранене плечо. Хизер проснулась и поняла, что одежда почти высохла. Она лежала на боку, подложив под себя руки. Сквозь закрытые веки струился теплый свет. Хизер думала о том, что можно просто остаться здесь и подождать смерти, но глубоко вздохнула и открыла глаза. Она сидела на берегу, смотревая с бирюзовые волны. От вчерашней пасмурной погоды не осталось и следа. Хизар прокавыляла к самой кромке берега, чтобы зачерпнуть ладонями воду. Пока она умывалась, кожу сильно щипало от садин и порезов, а вода оказалась с каким-то металлическим привкусом. Рана на плече ныла, но она хотя бы смыла запекшуюся кровь. И как мне тут собираться? Хизар остановилась, разглядывая высокий обрыв. Продя по берегу в обратную от скал сторону, она увидела, что он стал чуть более пологим, и было за что зацепиться. Камни и сухие корни деревьев торчали из земли. Несмотря на это, усилие, чтобы залезть наверх, пришлось приложить немало. Интересно, тот лагерь, на который мы напали, его уже обнаружили другие надзиратели. Мне нужно поесть или попить. Голова совсем не соображает. Хизар разговаривала с собой, осторожно пробираясь между деревьев к посту. Ей казалось, что разговор с лус может отвлечь её от того, что случилось вчера. Она вернулась к посту, оглядывая полянку из-за дерева. Тихо. Трупов надзирателя нет, а значит, те, кто искал её, побывали и здесь. Хизар обрадовалась, поняв, что лагерь не успели свернуть. Деревянные ящики, кострище и даже палатка оказались на месте. Чтобы проверить наверняка, хизер выстрелила капсулой в камни, уложенные вокруг костра, создав шум. Капсула не разбилась, но звякнула о булыжники и отлетела. Ничего не изменилось. Она выдохнула и, убрав пистолет, двинулась к палатке, придерживая раненное плечо. Порывшись в ящиках и чемоданчиках, нашла аптечку и немного одежды. Сменила рваную футболку на чёрную майку без рукавов и собрала волосы в куском биндана на макушке. В лагере не оказалось еды, но воды было достаточно. Она устроилась в тени рядом с палаткой, продолжая разговор с собой. Так. Не думаю, что Нику убили на месте, хотя кто знает. Так, не думая об этом, можно отдохнуть и вернуться в Вейвард, найти Тайлера или в Риверкост, а там уже все эти идеи казались ей бредовыми. В брошенном мотоцикле не осталось топлива, идти пешком без запасов не вариант. Твою мать. Её монолог прервал еле уловимый хруст веток и сухой травы неподалёку. Решив, что сюда идёт патруль, она спряталась в палатке. Зарядив пистолет, Хизер приготовилась к худшему. Шаги и шуршание раздавались всё ближе. Сейчас у неё не было сил на полноценное нападение, хотя и на оборону тоже. Через несколько секунд показался человек, но это был не надзиратель. За ним к лагерю вышло ещё кто-то. Сначала Хизер лежала в палатке на животе и рассматривала ботинки песчаного цвета, которые бродили из стороны в сторону, а затем двинулись к палатке. Полок одернулся, она резко вскочила, направляя на незнакомца ствол, когда услышала: "Хизер, стой!" Знакомый голос раздался из потрепичной маски, натянутой почти до глаз. Правая рука опустила повязку. Кати Хизер охнула, падая назад от неожиданности, когда та протянула к ней руку, удерживая. Кэти она обняла обвисшую оружейную отчельницу. Ты ранена? Где Ник? Я в порядке. А вот Ник, Хизер замялась. Остался на базе. Я не знаю, жив ли он. А как ты нас нашла? Я думала, мы больше не встретимся. Я потом все расскажу. Я не одна. Кэти выбралась из палатки. Глава двадцать пятая. Ник стоит в темном густом лесу, с его рука поет кровь, растекаясь бурой лужей. Кажется, что она просто бесконечная. Он уже видел эту лужу раньше. Тогда, перед палладиумом. Ему больно. Болит всё тело. Боль впивается весок длинным гвоздём. Кажется, что лес бесконечный. Он делает несколько шагов и видит человека напротив. Это он сам. Стоящий напротив двойник смотрит насмешливо. Руки целы, на лице под маской незаметные ожоги и шрамы. Ник добегается к своей копии, которая темнеет, будто кто-то смыл с неё все краски. В руке копии, оставленная Ником в Вайворде Косса. Двойник размахивается, и Ник отшатывается назад. Не слышно ни одного звука, будто всё это происходит под водой. Со всех сторон к нему тянутся как зыстые лапы, огромные, тяжёлые. Сумрачное бурое небо опускается ниже. Ник подскальзывается и падает назад, оказываясь на спине. Копье подходит и, наклонившись, снимает маску. Тому Нику лет 16. Он хмыляет. Копье не открывает рта. Но Ник слышит голос, свой голос. Я твой худший кошмар, ты свой худший кошмар. Это я позволяю тебе все это делать. Тебе же нравится, просто нравится это делать, да? Ник отчаянно пытается отползти назад, но руки скользят по густой крови. Ты не сможешь убежать. Ведь от себя не убежишь. Хочешь, я убью их. Тебе ведь нравится вид крови. Отрубленные головы. Разве нет? Улыбка на его лице становится ещё шире, а в глазах мелькают огоньки. Выпусти меня наружу. Не притворяйся, будто ты не убийца. Копия смеётся так громко, что закладывает уши. Никс усилием отползает назад и, встав на ноги, размахивается, пытаясь врезать двойнику по челисти, а затем, выхватив нож, вонзает его куда-то там ему в грудь. Клон мгновенно превращается в безликого надзирателя. из раны которого неестественно хлещет кровь и падает, рассыпаясь пеплом. Хочешь ещё? Голос двойника звучит за спиной. Ника оборачивается, и ужас первобытный и липкий подкатывает прямо к горлу. На руках у того мёртвая хизар. Из её рта струится кровь. Она вся в грязи, и синеках. Глаза таки остались приоткрытыми. Я этого не делал. Она жива, аретон, разгоняясь и пытаясь полоснуть ножом по горлу двойника, но тот растворяется в воздухе, как и хис. Но ты же наслаждаешься, когда убиваешь, разве нет? Тогда в лесу с пиратами на казне в лагере у базы. Разве нет? Ты ведь давнно уже можешь прекратить вспышку. Ты ведь можешь совладать с собой. Но ты не хочешь. Ты отдаёшься этому совсем наслаждению. Притворяешься лжец. Голос копии звучит тихо и спокойно. Вспомни всех, кого убил и тех, кому позволил умереть. Ник стоит среди десятков трупов, они оглядываются по сторонам, и голова кружится всё сильнее. Нет, это был не я. Я этого не делал. Бормочетник, разглядывая трупы. Так или иначе, в каждой этой смерти виновен ты. Голос двойника становится холодным и металлическим. Заткнись. Не ври себе. От себя не убежишь. Выпусти меня наружу. Раз и навсегда. Зачем тебе сдерживаться? Голос звучит тягуче, совсем рядом. Нам же весело. Выпусти меня, и ты будешь наслаждаться этим всегда. Никаких сожалений, и оправданий, никакой боли. Ничего. Перестань уговаривать себя. заткнись. Ник непрерывисто дышит, чувствуя, как давит тьма и холодящий ужас, как сжимается вокруг него пространство, оставляя наедине с самим собой. От себя не убежишь. Досдохне да ты. Ник шумно и резко вдохнул, рефлекторно дергаясь и пытаясь подняться. Что-то держало за руки, и он бесильно опустился обратно на твердую поверхность. Стола, потолок с яркими лампами качался, очертания предметов расплывались. Ник почувствовал пронизывающий до самых костей холод, и его передёрнуло. Он часто дышал, стараясь сфокусироваться хотя бы на чем-то, переводил взгляд, но зрению отказывала ему тумная пелена, застилала глаза. Несколько мгновений спустя над ним навис Фрауд. На его круглом лице едва различалась улыбка. Ник почувствовал, что сгиб руки что-то кольнуло, и очертания предметов постепенно начали восстанавливаться. Фраудо отошёл от стола и молча разхаживал по лаборатории, изредка что-то бормоча себе под нос. "Ну, как себя чувствуешь?" Голос Фраудо звучал как будто с одного глубокого колодца. "Сока. На большее у меня не хватило сил", и он закрыл глаза. В горле пересохло, а холодный стол неприятно морозил спину. О, ну раз ругаешься, значит, уже лучше. Фраут хохотнул и что-то подвынул к столу. Ник приоткрыл глаза. Фраут уселся на высокий стул и разглядывал его, улыбаясь, как идиот. Что ты сделал? Говорить всё ещё было тяжело, и голос сорвался на хрип. Я так ждал, что ты спросишь. Как-то по-детски хихикнул тот. Хотелось узнать, какова природа твоих отклонений. Вот я и посмотрел, так сказать, немного заглянул в подсознание. Наверняка знать не могу, что ты там видел, но кое-какие выводы сделал. Хрень какая. Ник дёрнул руками и наконец разглядел, что они пристёгнуты ремнями. И какие будут выводы? Ну, дорогой, я не смогу тебе объяснить. Скажем так, твои психические отклонения побочные эффекты модификации. Эх, надеюсь, из недостатка можно сделать достоинства. Много работы предстоит. Что ты несёшь? Ник снова дёрнул руками. Погоди, я сниму с твоей головы датчики, потом продолжим. Фрауд крякнул и грузно съел со стула. Нику было не видно, что делает Фрауд у изголовья, но почувствовал, как тот что-то отцепляет от головы, а в некоторых местах кожа неприятно зачесалась. Он бегло осмотрел лабораторию. Над столом горели шесть ярких ламп, из-за которых почти не было видно остальной потолок. Справа от стола, в метрах в двух, стояли приборы с мониторами. поставленные на передвижные полки. Слева высились металлические шкафы со стеклянными дверцами, за которыми виднелись различные колбы и баночки. Ник поморщился. Нечто похожее он видел в кабинете У Генри. Тебе разве не интересно, что так въело на тебя все эти годы? Фрау достал из нагрудного кармана халата круглые очки. И протерев, нацепил на нас. Нет, коротко ответил Ник, поворачивая к нему голову. Какая сейчас разница? Ну-ну, я иногда забываю, что ты ж ничегошеньки не знаешь про себя. Он вздохнул. Да и не только. Если я был вам так нужен, чего ждали столько лет? Сознание окончательно прояснилось. О. Это не ко мне. Фраудт махнул рукой. Морис очень скоро с тобой свяжется. Я всего лишь психиатр. Ну, и чуть-чуть увлекаюсь фармакологией. Он растянул улыбку шире. Я не понимаю, о чём ты. Хмыкнул Ник. Ну да. Фраут качнул головой. Сейчас я кое-какие измерения сделаю и пока тебя отпущу. Эх, жаль, что проект приходится сворачивать так быстро. Лабораторные наблюдения ведь совсем не то. Фрауц новостёк со стула и пошарпал к широкому белому столу у противоположной стены. Его слова сбивали с толку, картинка в голове не складывалась. Вопросы просились наружу сами собой. Какой ещё проект? Он напрягся, чтобы вопрос прозвучал громче. Не когда мне рассказывать? Фраудт подкатил к столу высокую тележку с прибором, протянул к груди Ника несколько проводов с присосками на концах и взял в руки странное устройство. Только быстренько проверю сердце и всё. Ник дёрнулся, когда на грудь капнуло что-то вязкое и прозрачное. Афрауд скользнул устройством по коже. "Это не больно", усмехнулся Фрауд. "Старая разваленная ещё работает". Он кивнул на аппарат. Ник немного расслабился, осознав, что боли он и правда не чувствует. "А, всё в порядке". Фрауд вздохнул, смотревшись в монитор, на котором отобразилось сердце Ника, отбивающие удары. Дверь лаборатории отъехала в сторону после прикосновения ладони Фрауда к устройству доступа, и туда вошли двое мужчин в белых костюмах и масках на лицах. Фрауд что-то быстро им объяснил и вернулся обратно. Сейчас поспишь, потом все остальное. Его голос становился тише. Люди в белом переложили его на каталку и повезли по коридору. Глаза закрывались, и вскоре свет переменно появляющихся на потолке ламп погас. Он проснулся уже в знакомой белой комнате. Только теперь, кроме высокой кушетки, в ней оказался ещё и большой монитор, стоящий на подставке. От него тянулся, уходя в стену толстый провод. Ник приподнялся на локтях, а затем сел. Козлина. Ник размял шеей рукой несколько какую-то хрень. Ник. Монитор включился, и на экране возникло лицо Мориса. Непроницаемые голубые глаза смотрели прямо на него. Я не хочу быть твоим врагом. Всё, что ты скажешь, я услышу. Если ты не будешь проявлять агрессию, мы сможем встретиться лично. А если я буду проявлять. Не купирся локтями в колени и немного наклонился к монитору. Снова обколити меня своей наркотой. Нет. Морис немного нахмурился. Я хочу сотрудничать. И если ты сможешь вести себя нормально, то больше не придётся сидеть в изоляторе. сотрудничать, да ты чокнутый. Ник усмехнулся. Для начала объясни, что за херня творится. Хорошо. Расскажу коротко. Если ответ тебе будет понятен, и ты выразишь согласие на дальнейший диалог, я выпущу тебя из изолятора и скажу, куда идти, чтобы мы могли поговорить с глазу на глаз. Где мой отряд? Ник помахал рукой перед экраном, хотя не был уверен, что Морис не только слышит, но и видит его. Где хизер? Сначала ответь на это. Где твоя напарница? Я не знаю. Её здесь нет. Члены твоего отряда живы, и если ты будешь сотрудничать, с ними ничего не случится. Морис ответил быстро. Не замешкавшись ни на секунду, шантажист Хренов ник дёрнул уголком рта. "Я генетик", Морис на секунду задумался. "А ты часть проекта, генетически модифицированный образец. За годы, проведённые тобой в центре Реверкосте, мы выяснили, что твоё тело умеет регенерировать с потрясающей скоростью. Это мы заложили в твой генетический код такую способность. Помимо этого, в тебя были заложены и другие способности, которые ты пока не проявил. Надеюсь, что пока ты меня понимаешь. Так себе. Ник дёрнул щекой. Ты образец первой волны. Другие погибли или утеряны, к моему сожалению. Из-за отсутствия образцов у меня осталось мало сведений о первой волне и о тех побочных эффектах, что могли проявиться у модикантов. Твой побочный эффект, как и способности, проявились в сложных условиях жизни в карантине. С нашей стороны Было правильным решением не забирать тебя на базу. Поэтому образцы второй и третьей волны также остались жить в условиях карантина. Это многое позволило понять. И что я должен на это сказать? Новая информация сводилась на него как сугроб. Ничего. Просто слушай. Немногочисленное население карантина позволило также испытать вакцину долголетия и многие другие препараты, в том числе и те, что позволяют нарушать долговременную память у людей. Условия карантина идеальны для получения желаемых данных, и эффект тоже оказался идеальным. Ты понимаешь, о чём я говорю? Морис приподнял бровь. немного. Никс прыгнул с кушетки и прошёлся по комнате. И зачем эти модификации были нужны? Чтобы сделать человека лучше, умнее, сильнее, чем сейчас. Сильнее, чем до столкновения. Люди всегда хотят быть чем-то большим, чем они есть, и это нормально. Модификанты могли стать идеальными солдатами, гениальными учёными, проявить псионические способности, которые не снились простым людям. Фрауд сказал, что проект нужно свернуть. Почему? Об этом я смогу рассказать тебе, если ты согласишься сотрудничать. А если нет, что тогда? Ник поднял взгляд и осколился. Тогда я заставлю тебя. Голос Морриса стал холодным и твердым. Ты даже не поймешь этого, а твой отряд мне больше будет не нужен. Ты. Ник встал напротив экрана. В голове звенело, а злость нарастала с каждой секундой. Решай. Свяжемся через час. Мори сотворил взгляд. Пошел ты. Ник что-и силы пнул подставку. Монитор с грохотом повалился, экран покрылся трещинами и погас. Он опустился на пол, обхватив голову руками. Что-то происходило в глубине души, и Ник никак не мог придумать этому название. Не мог понять, что сейчас чувствует. От этого становилось тошно, и он просидел так очень долго. Ник. Голос звучал, будто из самих стен, и он поднял голову. Я знаю, что ты слышишь. Если ты готов на диалог, я открою дверь. Ответ я услышу. Голос Мориса перебивался не громким потрескиванием динамиков. Черт с тобой. Ник встал и подошел к невидимой двери. Прекрасно. Тебе нужно выйти из изолятора. Пройди по коридору до конца, поверни направо. Входи в третью дверь слева. До встречи. Голос Мориса стих. Замки на невидимой двери щёлкнули, и она отъехала в сторону. Комната, где он оказался, была похожа на помещение, которое он видел на мобильных базах. Просторно. На широком столе большой монитор Свет в комнате, в отличие от коридоров, не такой холодный. Напротив стола серый диван. У стен гормазделис полки с книгами и устройствами, незнакомыми ему. Он прошёл мимо полок, проводя рукой по глянцевым цветным переплётам. Помимо дивана в комнате стояли ещё два кресла, в одно из которых ник плюхнулся в ожидании Мориса. Морис Медленно вошёл в комнату, прикрывая за собой тяжёлую дверь. Звука, который бы означал, что дверь заперта, не последовало. Мориц уселся в кресло, рассматривая Ника с холодным спокойствием. Продолжим диалог. Он улыбнулся и наклонил голову. Солнце стояло в зените, когда Тайлер повернул мотоцикл к берегу. Несмотря на то, что он привык к обжигающим лучам, всё-таки было жарко. Утро ушло на то, чтобы расставить людей вокруг базы, при этом оставаясь незамеченными. Прежде чем тащить сюда всех харьеров, нужно было разведать обстановку. Он съехал по пологому спуску к воде и, умывшись, огляделся вокруг. Справа береговая линия сужалась, а водная гладь встречалась со скалами. кое-где перемежающимися землей высокий забор виднелся уже отсюда, но похоже, именно с этой стороны не было наблюдательных вышек. Несмотря на близость базы, рядом с берегом он не обнаружил ни одного поста. Это настораживало. Он решил пробежаться пешком и оставил мотоцикл на спех прикрыв двумя раскидистыми ветками, видимо сломанными ветром. У него не было ни одного способа связаться с Ником и узнать, где тот сейчас. Талер остановился и прислушался. Совсем рядом раздавалось несколько голосов. Определив примерное направление, стараясь издавать как можно меньше звуков, он направился туда. На земле обнаружил следы автомобильных шин. Такие он видел у мобильных баз. Но судя по виду следов, Фургон проехал здесь несколько дней назад, ещё в дождь. Вырытая колёсами колея уходила чуть дальше в лес. Оставшись за деревом, он быстро осмотрел место. На поляне стояла только одна тёмно-зелёная палатка. Откуда доносились голоса? У слабо дымящегося кострища никого не было. Среди раздавшихся изнутри голосов точно были женские. Из палатки выбралась худочавая женщина, а за ней вышел подросток. Раньше у них не встречал, но это люди точно были не из Прайма. Тайлер отошёл назад, но женщина резко повернулась в его сторону, услышав шелест травы. Он остановился и, пригнувшись, вытащил нож из-за ленища ботинка. "Стой!" крикнула она. "Двинься и получишь пулю!" Кто бы ты ни был. Коти. Может это Ник? Из палатки показалась светлая макушка, и приглядевшись, он узнал Хизер. Он бы подал знак. Ровным голосом произнесла Кэти. "Хиз". Он замер. Кэти целилась в его сторону, и попасть в него у неё были все шансы. Это Тайлер. Хизер подошла к Кэти, что-то тихо сказала и та опустила пистолет. "Выходи". Хизер показалась уставшей и напряжённой. Ей явно было тяжело находиться на жаре. Тайлер вышел к ним. Парничка наблюдал за ним с удивлением и опаской. Кэти молча проводила его взглядом, когда тот приблизился к Хиз. Она и вправду выглядела плохо. Синяки под глазами, перебинтованное плечо, куча царапин. Ты вернулся. Она бросилась к нему, будто опомнившись, и обняла. Не сразу нашлось, что сказать. Он не ожидал такой встречи, а тем более крепких объятий. "Ну, я же обещал", только и выдавил он из себя. "Просто пришлось задержаться". Ник остался на базе. Мы хотели сами. Мы. Она запиналась, не находя подходящих слов. Он опять попёр вперёд, не думая. Да? Таллер нерешительно обнял Хиза в ответ и погладил по волосам. Как всегда, ветер в голове. Мы думали, ты не вернёшься. Не ждали ни от кого помощи. Хизер отпрянула. Думали, что никто не придёт. "Ответь". Он хмыльнулса. "Так, друзья". Кэти подошла ближе. "Объясните мне, что происходит". Пока Хизер рассказывала Кэти обо всём, что произошло после того, как их пути разошлись на окраине Риверкоста, Тейлер постоянно думал о том, что теперь ситуация приняла другой оборот. Конечно, одной группой разведчиков тут точно не обойтись. Он улёкся под дерево, перебирая в памяти совсем старые воспоминания о корпорации, те самые, о которых не знал никто, кроме брата. Тейлер родился в лаборатории где-то очень далеко от побережья. Мама часто рассказывала ему и брату, откуда они родом. Много лет стёрли точные воспоминания. Родители работали на Прайм, работали долго и верно. Он появился на свет спустя 7 лет после столкновения и почти не видел мир за пределами той базы, где они жили. Базу он тоже помнил очень смутно. Он помнил постоянные обследования и занятия. Когда родился Оскар, это продолжилось. Тайлер был маленьким. Кажется, ему ещё не было и 6 лет, когда родители сообщили, что они уходят из Прайма. Незадолго до этого отец всё чаще стал выглядеть обеспокоенным, замыкался в себе, редко общался с ним и Оскором. Они с мамой постоянно о чём-то долго разговаривали, и однажды, собрав вещи и схватив их, угнали машину и уехали. Тейлер тогда ещё не осознавал, почему родители так хотели сбежать. Почему променяли сытую и спокойную жизнь на поиски места в карантине. Отец рассказал обо всём, объяснил, что они с братом необычные дети. Рассказал о столкновениях и об экспериментах на людях. Они больше не хотели в этом участвовать. Но контракты с корпорацией никто не разрывает, оставаясь в живых. Став старше, он осознал, как благодарен им за то, что они остались в Вейворде, за то, что рассказали ему обо всём и многому научили. Он часто думал, что корпорация однажды найдёт его. Ведь экспериментальные дети были важны для них. Ещё больше он переживал за Оскара. Но про им знали, кто он такой, и при этом почему-то оказался им не нужен. От этого становилось легче. База на побережье была совсем не похожа на ту, что смутным пятном всплывала в памяти. Но общие принципы постройки и расположения блоков должны быть общими. Тайлер следил за покачивающимися деревьями и солнечными бликами, когда над ним нависла Кэти. У меня есть карта абсолютного доступа. Она выпрямилась. Может пригодиться. Да. Откуда? Тайлер приподнялся на локтях. Мне передал ее человек, сказав, что он она может помочь Нику. Кэти отвела взгляд. Тайлеру показалось, что она о чем-то очень не хочет рассказывать. Если он останется здесь, то шанс у него будет. Тем более он был уверен, что информация может оказаться полезной. В одиночку я туда не полезу. Если штурмовать базу, то с людьми. Я отправлю разведчика в Вайворт, чтобы Арс собрал всех, кого сможет. Тогда у нас будет шанс. Он почесал подбородок, ожидая реакции Кэтти. Хизер снова заползла в палатку, не выдерживая жары, а Пронишка молчал, усевшись рядом с кострищем и разглядывал угли. Он казался Тайлеру странным, в нем было что-то неуловимо знакомое. Но тот явно не будет в захлеб рассказывать ему о своей жизни. Кэти бродила по поляне явно что-то обдумывая, и он не собирался ее торопить. Как тебя зовут, парень? Тайлер обратился к неподвижной фигуре у костра. А? Тот поднял голову. Симон. Ты из Риверкоста, да? Он окончательно сел, облокатившись на ствол поваленного дерева. Да. Тут на базе моя сестрёнка. Вот как. Тайлер хотел спросить о том, хорошо ли сможет знать Ника, но Кэти, резко остановившись, его прервала. Так. Я дам тебе карту доступа и расскажу об этой базе. Всё, что помню. Она поджала губы, будто не хотела продолжать. Помнишь? Талер усмехнулся. Не хочешь ли ты сказать, что хочу? Я был наёмником Прайма, и эту базу знаю наизусть. Раз уж мы все здесь, я думаю, у каждого из нас есть причины. Она перестала отводить взгляд и теперь смотрела ему прямо в глаза. Конечно. Тайлер поднялся. Я скоро вернусь, только пошлю разведчика. Он размялся и, махнув кайтю рукой, скрылся среди деревьев, ускоряя шаг. Значит, у него все-таки есть шанс сделать то, на что никогда бы не решились родители, и есть возможность доказать. Что они не зря считали его особенным. Если надзирателей больше не будет, все можно начать сначала. Глава двадцать шестая. Так и будем смотреть друг на друга. Ник подпер голову рукой. Я думаю, ты не в том положении, чтобы дерзить. Я знаю, что за себя ты не боишься, но мне кажется, твой отряд что-то дозначит для тебя. Морис говорил ровным, спокойным тоном. Что тебе от меня нужно? Добровольное подчинение и помощь. Морис развёл руками. Ага, сейчас прямо. Ник фыркнул. Понимаешь, Ты ведь ещё не знаешь, что отказаться не получится, Морис кривил губы. Кстати, ты ведь понял, что не весь мир похож на побережье? Понял. Мне на это плевать, Ник дёрнул плечом. Проект всей моей жизни сейчас под угрозой. Ой, как жаль, Ник усмехнулся. На да, очень жаль. Совет завеня хотел, чтобы я собрал всех подопечных до того, как они дадут приказ о фазе сворачивания проекта. Ты и такие, как ты, должны были отправиться на остров. Морис зацепил пальцы в замок и опустил на них подбородок. Да я угадаю. Ник наклонился вперёд. Это не входит в твои планы. Ни совсем. Морис качнул головой. Тем, кто стоит выше нас, союзным правительством, предложили новые условия сохранения перемирия. Совет хочет ликвидировать людей с побережья, чтобы обезопасить себе. Вот как. Ни дёрнул щекой. ликвидировать всех, кто здесь живёт. Да. Вас не очень много. Сторона противника не знает о вас. Союзные силы напряжены и отказываются дальше финансировать отчуждённую зону и мою базу. Они хотят угробить мои исследования, ведь больше нигде на земле нет таких условий, как здесь. Это огромная лаборатория под открытым небом. Я же могу сейчас тебя просто убить, понимаешь? Ник медленно осознавал, что именно может произойти в скором времени. Понимаю. Только это ничего не изменит для тебя. Да и черт с ним. Приподнялся с кресла, делая шаг в сторону Морриса. Хоть сдохну, не зря. Не думаю. В руках у Морриса появился совсем крохотный пистолет. Здесь находится капсула с новым веществом. Оно прошло испытания на наших наемниках. Подчиняет волю, блокирует память. И что? Ника остановился в шаге от Морриса, нависая над ним. Примерно то же, что и происходит, когда ты перестаёшь себя контролировать. Только в отличие от твоих припадков, под действием вещества можно внушить человеку сделать что угодно. Ну попробуй, прошептал Ник сквозь зубы, бросаясь к Моррису и пытаясь ухватить его за горло. Он открыл глаза и осмотрел мутную комнату. Это был тот же кабинет, что и мгновение раньше. Мгновение. Ник сухо сглотнул и вспомнил, что он разговаривал здесь с Моррисом, а потом попытался его задушить. Ник решил, что его вырубили и попробовал встать. Правая рука оказалась прикована наручником к металлическому ушку на подлокотнике кресла. Голова раскалывалась. Через несколько минут в кабинете появился Моррис и спокойно прошел в мимо. Как самочувствие? На его лице заиграла странная улыбка. Ты что сделал, Мудила? – прошепел Ник. О, сейчас покажу. Моррис слегка развернулся и нажал кнопку на плоском продолговатом пульте. Монитор включился. По телу пробежал холод. Примерно с высоты потолка на записи была видна камера с прозрачными дверями. Ник узнал на записи Сэм, Уолта, Хелену и Алекса. Через несколько мгновений они резко подошли к запертым дверям, что-то выкрикивая и размахивая руками. На записи не было звука, и Нику показалось, будто он слышит собственное сердце. Глухо отбивающие удары прямо в виски. Двери камеры неспешно разъехались в стороны, и Сэм сделала несколько шагов вперёд, а затем отшатнулась и упала, будто её кто-то силой толкнул. Алекс Елена и Елена Уолд отступили к противоположной стене, и Ник увидел, что в камеру входит он. Алекс присели и попытался оттащить Саманту подальше. Но Никс размаху пнул его в челюсть, и тот упал. Затем несколько раз ботинки Ника прошлись по рёбрам Сэм. Он схватил её за серую кофту и, успев шинь немного отрастить волосы, силой швырнул в левую стену, а затем выстрелил капсулой, заставив корчиться в судорогах. Алекс поднялся, загораживая собой Елену, но тут же получил удар в живот и упал на колени. Он отошёл назад, вжавшись в стену. Алекс что-то кричал, когда Ник взял Хелену за горло и поднял над полом. Она лупила худенькими ладонями по его руке, и с каждым разом её движения становились слабее. А потом всё прекратилось. Ник разжал пальцы, и Хелена рухнула на пол. Пытайся дышать. Он вышел из камеры ровным шагом, даже не обернувшись. А затем двери закрылись. Здорово, правда? Морис отключил монитор и перевёл взгляд. Сука. Не дёрнулся, но наручники надёжно удерживали его. Э. Ты... Сила рать не осталась. Бессильная злоба захлёстывала, не давала подобрать слова. Я могу сделать так ещё много раз. Морис широко улыбнулся. Могу заставить тебя снимать с них кожу, отрезать пальцы, проводить любые пытки, а потом показывать снова и снова. Ты будешь издеваться над ними, пускать кровь, придумать можно что угодно. Мне даже жаль, что на тебя вещество действует. Так не продолжительно. Не смей ты. Ника опустил голову, не находя что сказать. Впервые за долгое время Нику стало действительно страшно. Каждый раз, когда случалась вспышка, он плохо помнил то, что творил. Помнил, что убийство приносит наслаждение и освобождение. Чаще всего его отрезвляли знакомые голоса и лица. Он ни разу не смог причинить кому-то из отряда серьёзного вреда. И только сейчас, после того, что сделал Фраут, он был готов признаться себе в том, что чаще всего не хотел вырываться из объятий вспышки. Помутнение освобождало от совести и морали, давало оправдание и чувство того, что он не виноват. Тогда у базы Он ведь ястына почувствовал, что туман в голове легко пройдёт, стоит только приложить усилия. Не захотел. Ничего не сказал Хизер. Сейчас, сидя в этой комнате, Ник понимал, что он не помнит ничего. Его не смогли остановить крики Алексея и Сэм. Он их не узнал. Он вообще не был собой в тот момент. осознание того, что он может сделать им ещё больнее, заставило реальность на секунду поплыть. Правда неожиданно, да? А ещё я могу вколоть этот препарат им и заставить убивать друг друга медленно и жестоко. А ты будешь смотреть, что выберешь. Заткнись. Тихо сказал Ник, не поднимая головы. У тебя есть выбор. Морис поднялся и подошёл поближе. Либо пытать своих близких и сходить с ума в изоляторе, либо подчиняться и быть относительно свободным. Понимаешь? Я не могу подчинять тебя силой, тогда мои исследования потеряют смысл. Безовольная кукла не даст мне ответов на вопросы и не сможет проявить скрытые способности. Я буду очень расстроен. Если придётся просто держать тебя в клетке. Чего ты хочешь? Сначала ответь, каким будет твой выбор? Голос Мориса стал ещё спокойнее. Я Ник почувствовал, как Морис положил ему руку на плечо. Его передёрнуло. "Я согласен. Вот и чудесно". Морис вернулся на место. "Теперь твои ребятки думают, что ты предатель. Ты же явился к ним в нашей форме". Ник смотрел себя и понял: Что помимо форменных штанов с наколенниками и футболки на нем теперь была рубашка надзирателя с нашивкой в виде трехлистного узора. Он шумно втянул воздух носом, собирая силами. Скажи четко и еще раз зок. Морис развалился в кресле, закинув ногу на ногу. Я сказал, что согласен подчиниться. Ты оглох? Ник поднял голову и оскалился. "Чудно. Тебя проводят в жилой блок и покажут комнату, которую мы выделили. Тебя больше не будут приковывать и запирать, но придётся потерпеть, пока в руку не вживят датчик, и ещё придётся носить ошейник с электрошокером. Ты ведь иногда бываешь слишком буйным." На сегодня, пожалуй, закончим. Морис медленно поднялся и вышел из кабинета. Тайлер вернулся к лагерю уже в сумерках. Разведчик обещал, что постарается добраться до Арса как можно скорее. Он прикинул, что Харриеры окажутся здесь примерно через 4-5 дней. Не быстро, конечно, но ничего не оставалось. На бывшем посте надзирателей горел невысокий костёр, у которого сидела задумчивая Кетти. Она удачно поохотилась. Три мелких грызуна жарились над огнём. Где Симон и Хиз? Тайлер устало приземлился рядом и достал трубку. Хизы рыщ ещё не совсем здорово, да и перегрелась, спит. Симона я тоже отправила отдыхать, а сама осталась на дежурстве. Она кивнула на мясо. Поешь. Нет. Он помотал головой. Я не голоден. Лучше покурю. Травы осталось совсем мало, и таллер досадно цокнул. Расскажи о себе, и Симония. Ах. Это долгая история. Катя улыбнулась. Мы никуда не торопимся. Он завалился на бок, подстелив под себя плотную накидку, которую забрал у разведчика. Кэти сбивчиво рассказывала о своём прошлом. Она старалась тщательно подбирать слова, постоянно над чем-то задумываясь и иногда ненадолго замолкая. Тайлер понял, что она устала. Ты через многое прошла. Он приподнялся, чтобы набить длинную трубку. Да. Не вернулась сюда. Она кивнула в сторону базы, будто и не было всех этих лет. Нет, мне так не кажется. Я закурю? Позволишь? Тайлер поднёс к трубке тонкий прутик, зажжённый от костра. А? Да, ответила она и подперев голову руками, прикрыла глаза. Когда ты вернулась домой с ночной охоты, и усталость толкнула дверь в дом, что служил ей убежищем с тех пор, как она оказалась в Риверкосте и познакомилась с Леоном. Боковым зрением она уловила тёмную фигуру, стоящую справа, примерно в полуметре от двери. Её охватил ужас. Нашли. Неужели нашли? Фигура двинулась в её сторону. Резко отталкиваясь к стене и зажимая рот ладонью. В лучах лунного света блеснули в темноте холодные глаза. Кэти дышала прерывисто и часто. Спустя несколько минут она успокоилась и ее отпустили. Незнакомец сделал шаг назад, и она увидела его лицо. Правильные черты, высокие скулы, прямой нос, соломенные волосы зачесанные аккуратно на бок. А в голубых глазах не различить эмоции. Я пришел не убивать тебя. С расстановкой произнес он. Меня прислал Леон. Поняла. Заикаясь пролепетала Кэти, судорожно еще рукой нож за поясом. Не трогай оружие. Он проследил за ее движениями взглядом. Кэти послушалась и замерла в ожидании. Ладони вспотели, а сердце всё ещё заходилось. Что тебе нужно? тихо спросила Анна. Меня зовут Эван. Ты будешь делать то, что я говорю, и тогда с тобой всё будет в порядке. Хорошо, одними губами произнесла Кэти. Больше всего она боялась, что Леон сдаст её Прайму. Поэтому безропотно согласилась сделать, что скажут. Талер громко кашлянул, чтобы Катя очнулась от дрёмы. Она поёжилась и посмотрела на него, будто уловила присутствие в своём воспоминании. Не говоря ни слова, она встала и ушла в сторону палатки. Талер проводил её взглядом. Самым интересным было то, что сейчас в её душе не было того смятения и страха, разве что совсем чуть-чуть. Здоровый страх за свою жизнь, но не тот, что она испытывала, находясь рядом с Эваном. Тайлер нахмурился. Что-то в Эване было не так, но спрашивать Кэти сейчас не лучшее решение. Его больше беспокоило то, что ждать Арса и остальных придётся несколько дней. После разговоров в кабинете, уставленном книжными шкафами, Ник не видел Мориса 3 дня. Ощущение времени сбилось, и ориентироваться стало трудно. В жилом блоке не было окон. Ник смутно представлял, что будет дальше. И пока просто делал то, что от него хотели. Кожа подошёнником постоянно чесалась, но попытки снять его привели к нескольким ударам тока. Фраут вызывал его и проводил какие-то обследования, задавал вопросы о прошлом, но хотя бы галлюцинации больше не вызывал. В основном Ник по несколько часов в день проводился надзирателем по имени Райн. который учил его писать не шифром и помогал читать то, что давалось сложно. Ник не нервничал, скидывал книги, курил, тот лишь отодвигался подальше и продолжал занятия. Этот парень был худощавым, белобрысым подростком, постоянно отводившим глаза от Ника и его шрамов. К удивлению, Райно казался спокойным и довольно приветливым. Представить его в полной боевой готовности было невозможно. Он не выглядел как солдат без собственной воли. За несколько дней Ник привык к нему и уже не пытался демонстративно досаждать. Нужно кое-что тебе показать. Есть время. Голос незаметного шедшего Мориса отвлёк от очередной книжки, а перебиравший бумаги Раен поспешно ретировался из комнаты. Вот то у меня есть выбор, что ответить. Ник усмехнулся, закрывая томик. Это тебе следует знать. Иди за мной. Морис вышел. Может, ты поможешь мне кое с чем? Морис не торопливо шел по длинному коридору и молчал. Ник следовал за ним, запоминая новый маршрут. В эту часть базы он еще не ходил. Потому что выданная ему карточка постоянно отказывала в доступе. Они покинули жилой блок и вышли в просторный холл. Два широких коридора уходили на правое и налево. Ближе к потолку находились окна, сквозь которые просачивался дневной свет, но сам холл пустовал. В стене напротив возвышались сомкнутые створки лифта, и Моррис направился к ним. Лифт грузно двинулся с места и поехал вверх. Морис так и не поворачивался лицом и не заводил разговоров, что никак вполне устраивало. Он рассматривал своё мутное отражение в матовых металлических стенках и изредка поглядывал на затылок Мориса. Двери лифта с тихим шипением разъехались в стороны и выпустили в большое помещение. Просторный зал с высокими потолками был заполнен рядами столов. В отличие от жилых блоков и лабораторий, здесь оказалось несколько больших окон. За мониторами на столах наблюдали надзиратели, рассматривая какие-то формулы и делая записи. Стена напротив была похожа на огромную картину, метров 10 в ширину и почти столько же в высоту. Спустя пару минут Ник заметил, что изображение на красочной картине не цельное, а поделено на отдельные экраны. Он подошёл поближе и запрокинул голову, наблюдая за движущимися и сменяющимися картинками. Это трансляция из забвения, за жизнью на острове, следят десятки камер. Мне нужно знать, что там происходит. Чтобы вовремя принимать меры. Морис поравнялся с Ником, переводящим взгляды с одного экрана на другой. На движущихся картинках было то, что Ник никогда представлял, вспоминая рассказы выживших, фотографии, описания из книг и вещей прошлого. Люди прогуливались по широким аллеям среди цветов и деревьев. Их кроны были настолько раскидистые и зеленые, что казались не настоящими. Ник никогда раньше не видел такого насыщенного цвета. Женщины, мужчины и дети одеты в легкую одежду. Аккуратные дома, окружены клумбами и цветущими садиками. За жилыми кварталами выстроились ряды ветряков. Люди занимались своими делами. Наслаждались летней погодой и солнцем. Чем дольше Ник смотрел на это, тем больше у него возникало сомнений. Слишком идеальная картинка. Он повернулся к Морису. Конечно, это же забвение. Морис расхохотался. Если ты будешь хорошо себя вести, я устрою всё так, что твои ребята смогут жить там. Жить, а не быть пленниками. Они контролируют тебя. Ты должен понимать, что большая часть того, что знаю я, не известна острову. Они наблюдают за мной, но не знают, что почти все их шпионы давно под моим контролем. Не знают, что у них нет и половины тех данных, что есть у меня. Значит, на забвении только думай, что ты и твои исследования под полным контролем. Ник снова поднял глаза на экраны. Именно я должен оставаться незаменимым, иначе всё, чего я достиг, перейдёт в руки кому-то другому. Морис вздохнул. Если они проведут зачистку, тебе не наком будет экспериментировать. Умник. Фыркнул Ник. Часть людей в мартире привет от вируса, который они хотят запустить в карантин. Они выживут и какое-то время, пока стороны будут принимать решение. Я проведу часть запланированных наблюдений и испытаний новых формул. Если они решат восстановить побережье, всё равно узнают. Ник пожал плечами. Конечно. Но к тому времени я надеюсь, у меня уже будет новые данные и результаты. Они не смогут воспользоваться новыми разработками без меня. Морис улыбнулся. "Подки быстро тебя разговаривают". Ни ххотнул. "Какой им смысл меня пытать и убивать, если в этих формулах никто, кроме меня, не разберётся?" Я всё зашифровал. Прикрыл свой заце со всех сторон. Ник злился. Он понимал, что сейчас ничего не может сделать. Ни одно из его действий не станет полезным. Он никак не поможет отряду и себе. А на острове знают о нас. Кто-то да. Обычные люди нет. Это их правда. Другое для них не существует. Так же, как и для тебя не существовало ничего, кроме Риверкоста. Морис перевёл взгляд на мониторы. Ник надолго замолчал, наблюдая за жизнью, транслируемой с экранов. Он никогда бы не подумал, что где-то есть место с чистой водой и таким количеством зелени, где территорию не занимают разрушенные города и обломки старого мира, не шныряют рейдеры и голодные дикие животные. Вдруг он кое-что понял. Люди на острове находились на улице днём в лёгкой одежде, не прикрывая головы и руки, не прячась от обжигающих лучей. Почему они не прячутся от солнца? Ник размял затёкшую шею. Потому что мы смогли избавить их от влияния солнца и побочных эффектов вакцины долголетия. Морис задумался. Даже без препаратов можно приспособиться к солнцу, хоть это и сложно. Мы облегчили своим людям жизнь, не дожидаясь адаптации. А почему же людям на побережье вы не облегчили жизнь? Протекание и скорость адаптации тоже часть исследования. К тому же поколению, родившемуся после столкновения, Вакцину долголетия не ставили. Нам необходимо было понять, распространился ли её эффект на потомков выживших людей. Но времени прошло слишком мало, и теперь после ликвидации, наблюдая за людьми с острова, мы сможем узнать ответ. Зачем ты всё это мне рассказал? Ник уже устал смотреть на мониторы и наблюдал за вдохновлённым лицом Мориса. "Чтобы ты понял, что я не злодей. Я делаю всё ради науки и будущего, что может стать лучше для всех нас". Морис глубоко вздохнул. "Для всех вас. У меня и людей с карантина нет никакого будущего". Ник оскалился. Это почётная жертва, Ник. Он обвёл руками стену с мониторами. Подумай над этим. Немного позже мы снова встретимся, а пока я вынужден тебя оставить. Есть дела. Морис протянул Нику карту, с помощью которой он вышел из жилого блока. Деловой какой. Ник сунул карту в карман и направился к лифту. Глава двадцать седьмая Ожидание разведчика затянулось. Шел пятый день, как Тайлер отправил его в Эйворт. За это время он успел узнать у кэти подробности о базе и теперь хорошо представлял входы и выходы, этажи, блоки и крылья, расположение лабораторий и камер, где держат людей. Кэти всё ещё относилась к нему с настороженностью, аккуратно подбирая слова и стараясь не упоминать о том, чем она занималась, когда работала на Прайм. Карту абсолютного доступа она передала ему. Солнце уже клонилось к закату, когда разведчик наконец вернулся. Есть новости? Желстый парень протянул Тайлеру карту с отметками. Арс уже должен был собрать всех людей и выехать сюда, но тебе нужно знать кое-что еще. Что? Он разглядывал карту, на которой жирным кругом была обведена цифра тридцать четыре. Там собираются люди из Риверкоста. С ними еще кто-то. Разведчик пожал плечами. Еще кто-то? Тайлер вопросительно поднял бровь. Не знаю. Они не похожи на рейдеров, не похожи вообще ни на одну из банд, которые нам знакомы. Похоже, что они тоже собираются двигаться к базе. Арс поедет через эту резервацию. Тебе нужно быть там. Понял. Оставлю тебя здесь. Тайлер кивнул на внимательно слушающих Симона, Хизеры и Кэти. Им может понадобиться помощь. Думаешь, трейсеры договарятся с тобой? В голосе разведчика прозвучало сомнение. Похоже, что у нас одна цель, по крайней мере, пока. Тайлер свернул карту. Я заберу мотоцикл. Хизер, вы должны остаться и ничего пока не предпринимать. Поняла? Она кивнула, переводя взгляд на Кэти. которая молчала и хмурила брови, будто о чём-то размышляя. Уже наступили сумерки. Костёр они не разводили, и её черты стали еле различимы. Предлагаешь нам снова ждать? Катя подняла на него взгляд. Может, нам поехать с тобой? Нет, Катя. Вдруг мы сможем встретить Ника или ещё что-то поменяется. Хизер вмешалась в её рассуждения. "Там и без нас хватит народу. Останемся здесь". "Как скажешь", Кати вздохнула. "Но мне не верится в то, что Ник сможет сам выбраться оттуда. Мы не можем знать точно", с нажимом проговорила Хизер. "Всё", Тайлер прервал их разговор. "Я оставлю вам бойца". Он кивнул на парня. Он опытный и сможет помочь в случае чего. До встречи. Тайлер не стал дожидаться прощаний и продолжения перепалки между Кэти и Хизер. Ускорив шаг, он спустился на берег. Быстрыми движениями сбросил с мотоцикла ветки и завёл его. Мотор заурчал, и немного повозившись в песке, мотоцикл сдвинулся с места. Находиться на одном месте было невыносимо. И прихватив с собой распухший блокнот, Ник вышел из кабинета, чтобы ещё раз пройти по базе и обновить записи. В некоторых блоках Ник ещё не успел побывать. Морис не останавливал его и не представлял охрану, но на некоторые этажи у него просто не было доступа. Он решил спуститься к лаборатории и камерам. туда ни х ходил только один раз и ничего не успел записать его передёрнуло нет туда он ходил ещё один раз когда море заставило его прийти к отряду почему он не закрыл никому доступ к камерам наверное он и рассчитывал на то что ник сунет сюда ещё раз Прикладывая ладонь к пропускной системе и проводя карточкой по приборам, он не спеша шёл по коридорам, освещённым холодными лампами. Толкнув двойные двери в лабораторный отсек, он сделал свет ярче, чтобы лучше разглядеть расположение аппаратов и схему всего помещения. Ник из толстой стеклянной двери послышался приглушённый голос. Он увидел Сэм подошедшую ближе. Что происходит? Что случилось тогда? Ответь. Сэм метался из стороны в сторону, пытаясь привлечь его внимание. За её спиной, скрестив руки на груди, стоял Алекс. Тебя заставили, да? Тебя пытают? Ник разглядел в дальнем углу внимательно наблюдающую за ним Хелену и Волта, который сидел на кушетке, поджав к себе ноги. Скажи, что это дурной сон. Голос Саманты дрогнул, и не решился посмотреть ей в глаза. Это не сон, это моё решение, сказал он чётко и медленно. Сэм проглотила слова и ошерошенно уставилась на него. Ник не был уверен в том, что за ним не наблюдают сейчас. Камера находилась на месте, изредка поворачиваясь на креплении. На том видео не было звука, но и рисковать их жизнями сейчас нельзя. Пусть уж лучше думают, что он и вправду предатель. Этого не может быть. Саманто ударила кулаком по стеклу, и датчики по бокам двери предупреждающе пискнули. Она отошла. Ник ничего не ответил. Встретившись взглядом с Алексом и Еленой, он развернулся, поспешно покидая лабораторию. Зарисовки можно попробовать сделать по памяти. Голос Сэмстик за дверми пустоющего блока. Ник обошёл несколько этажей в поисках Мориса и спустился в просторный ангар, служивший также доком для единственного корабля Прайма и пары десятков лодок. Ворота удерживали вколоченные в скалы огромные крепления и гидравлические привода. Открываясь наружу, они выпускали корабль на остров. В десятке метров от входа в ангар слева высились ещё одни ворота, выходящие на дорогу. Оттуда выезжали на точки мобильные базы. Здесь же находилось топливо, глубокие хранилища, плотно закрытые люками, почти выровненные с полом. Ник очень тщательно срисовал детали конструкций, механизмы работ ворот и когда их открытие. Это могло пригодиться. Терпение заканчивалось, но Ник боролся со своими мыслями, делая вид, что смирился с судьбой. Подмывало просто устроить на базе пожар или, пробравшись в запас с оружием, подорвать важные блоки. Но Морис ясно дал понять, что это ничего не изменит. Вирус сейчас был более важной проблемой. Нужно узнать больше, настолько много, что решение обязательно найдётся. Он здесь внутри Прайма, и Моррис считает, что Никс сдался. Моррис устроился в большом кресле и выключив планшет, с надеевшейся своими звонками Сандрой, бережно перебирал папки с распечатанными записями, результатами исследований и данными о модифицированных подопечных. Всё в одном экземпляре. Он слишком боялся, что его драгоценные знания могут попасть не в те руки. Ещё кое-какие данные хранились на главном компьютере. Но Морис постоянно думал о том, что они защищены ненадёжно. Менял пароли и шифры. Сандра и совет забвения были уверены, что Морис полностью им подчиняется. Но ни Сандра, ни остальные не знали, что препарат для подавления воли давно испытан на их докладчиках. И остров знает лишь то, что выгодно самому Морису. Решение свернуть все проекты и остановить деятельность базы на побережье задевало его до глубины души. Ведь он отдал проекту столько лет, а исследованиям генома вообще всю жизнь. Последнее время пришлось потрудиться. После новости о ликвидации Морис успешно уничтожил копии всех данных о подопечных, утаив часть документов от совета. Зашифровал все последние результаты и формулы новых препаратов. Морис перебирал досье всех известных ему модификантов, по очереди открывая и просматривая краткую информацию о способностях и отклонениях. Он покачал головой. Ник и Сандра были единственными известными детьми из первой волны. Все остальные погибли, сошли с ума или не проявили вообще никаких способностей. Сандро выросла в тепличных условиях острова, а вот Ник, несмотря на отклонения, ускоренная регенерация работала как нужно. А вот всё остальное, что Мори закладывал в него, не проявилось за 30 лет. Прибрать его к рукам, минуя остров, было просто необходимо. Единственный образец первой волны, доступный для полного исследования. В дверь Коротко постучали. Да, ответил Морис, не поднимая головы. Мы обнаружили нарушителей недалеко от базы. В кабинет заглянул разведчик. Сколько? Две женщины, подросток, молодой харьер. Убрать. Рядом сейчас находится наша группа. Нет, Морис поднял взгляд. Есть фотографии? Да. Разведчик удивился, но показал расплывчатые фотографии, сделанные издалека. Какое-то время назад Морис приказал фиксировать всех, кто подходит близко к базе, чтобы узнать о приближении Ника. Я знаю, кто это. Уведите группу. Я сам разберусь. Понял. Разведчик кивнул и удалился. Морис поднялся из-за стола и размявше улыбнулся самому себе. Кажется, Нику пора прогуляться по окрестностям. Вид белого помещения с кучей приборов всё равно вызывал по телу мурашки, когда Ник входил в лабораторию Фрауда. Сегодня тот был в хорошем расположении духа. Всё время что-то напевал под нос и ласково осматривал пробирки с разноцветными жидкостями. Проходим. Не поворачивайся, сказал он, когда дверь отъехала в сторону, и ник оказался у входа в лабораторию. Что на этот раз? Он прошёл мимо Фрауда, усаживаясь напротив на противно холодный стол. Только анализы крови, друг мой. Правда, достал несколько чистых пробирок из шкафчика и проследовал к ящику с иглами и тонкими трубочками для набора крови. Из вены тоже возьмём. Опять Ник закатал рукав и скривился, разглядывая синяк на сгибе локте. У меня уже всё в синяках. Я придумаю, чем тебе помочь. Фраут кивнул на травмированную химией кожу Ника. Слушай, Он наблюдал за движениями Фрауда, и мысль пришла сама. Вещество для контроля воли. Ты его изобретал. О, нет. Фрауд паник. К сожалению, нет. Но она хорошо себя показала на тех, кого привозили к нам с побережья. Что стало с людьми, которых вы забрали? Ник не торопился связать со стола. Среди них же были ещё и дети. А, -а, а. Фраут крутанулся на кресле и повернулся лицом. Часть людей встали нашими наёмниками. Часть ну, не прошли испытанием. Он пожал плечами. То есть, Ник вскинул голову. Кто-то из надзирателей был из Реверкоста? Ну конечно, у нас тоже люди, не бесконечные. Он хохотнул. Одни стали солдатами, часть работает на производстве капсул, но ты не беспокойся, их там всем обеспечивают. А другие погибли, да? Ник сжал пальцами край стола, чтобы издержаться и не врезать в фрауду. Наука требует жертв. Тот развел руками и отвернулся. Мне нужно работать. Ты свободен. Да пошёл ты! Тихо сказал себе под нос Ник и спрыгнул со стола. Моррисон нашел в зале с экранами. Сидеть в кабинете и отсчитывать время не осталось совсем никакого терпения. Моррис ходил по залу с планшетом в руках и с кем-то громко разговаривал. Ник решил подойти медленно, так чтобы услышать хотя бы часть разговора. Нет, у нас ничего не вышло. Протёр глаза свободной рукой. Он неуправляемый и для дальнейших исследований не подходит. Я не отправлю его на остров. Ник усмехнулся. Кажется, Морис кому-то на забвении усиленно пытается заморочить голову по поводу Неву. Он остановился в нескольких шагах от Мориса. Из планшета раздался женский голос. А брат и сестра Ты 2 минуты назад сказал, что не то же у тебя. Есть ещё двое. Да. Я могу их отправить, но позже. Голос Мориса звучал раздражённо. "Брат и сестра, Хелена и Симон. Так отправляй быстрее. Всё, у нас больше нет времени. Совет давит на меня. Давай, иначе я лично приплыву к тебе. Понял?" Как страшно, буркнул Морис и отключил звонок. Ник сделал вид, будто только что подошёл и усиленно разглядывал красоты забвения. Ты слышала её истеричка с Сандро? Морис нахмурился. Да мне плевать, Ник оторвался от экранов. Что она решила, что Симон тоже на базе? А, -а, -а, -а. Морис кивнул. Это почти так и есть. Точнее, скоро будет. Рядом с базой твоя напарница, дивертирка Кэти Стоун и Симон. Что ты с ними сделаешь? Ник на пряксе. Тупая хизер. Почему она не свалила? Ничего. Ты возьмёшь парочку солдат и притащишь своих друзей сюда. Морис развернулся и пошёл в сторону ряда столов. И да, это нужно сделать прямо сейчас. А если я дам им сбежать или сам сбегу? Ник шёл за ним вдоль столов с мониторами. Но Морис остановился. С этим всё предельно просто. Не забывай про шенник. Симон останется у меня. А ты убежь свою подружку и кэти сам. Он оглянулся и улыбнулся уголком рта. Решил поиздеваться. Ник посмотрел на него из-под лобья. Всего лишь хочу, чтобы они решили, будто ты врак и не доставали меня. Морис пожал плечами. Выдвигайся. Группа проинструктирована и будет ждать у главного входа через полчаса. когда-нибудь я тебя за душу. Прошепнул Ник и, развернувшись, направился к выходу из зала. Хизер прислушалась. Ей показалось, что она слышит шаги нескольких человек, и, поднеся губам палец, кивнула в сторону тропы. Разведчик, которого оставил с ними Тайлер, ушёл и предупредил, что по возвращению подаст условный сигнал. Шаги приближались, и это явно был не он. Катя напряглась. Симон приготовил оружие, всматриваясь в сумеречные блики костра и деревья. Шаги были уже совсем рядом, и между стволов замелькали лучи фонарей. Группа, проходившая по лесу, уже явно направлялась к ним. Она потеряла дар речи, когда широким шагом, приставив винтовку к плечу, на поляну вошёл Ник. Ты Её глаза расширились от удивления, и она опустила пистолет. "Ник!" Хизер хотел соскочить с места, но из-за его спины вышли трое надзирателей. Она застыла, переводя взгляд от надзирателей к Нику и обратно. На несколько секунд повисла тишина, которую нарушил один из разведчиков. "Берём или ликвидируем, командир?" Прозвучало из-под чёрной маски. "Ты монжер?" дрожащим голосом спросила Кэтти. "Что это значит?" "Заткнись", спокойно сказал Ник, не опуская оружие. Прищурившись и увидев его в свете фонарей, Хизер смогла разглядеть, что Ник одет в форму Прайма. "Ник", она попыталась тихо позвать его. Он лишь перевёл винтовку на неё. "Скручивайте всех троих!" Никого не убивать. Был приказ доставить на базу. Хизерни в состоянии пошевелиться, смотрела будто в замедлившемся времени, как пытается отстреляться и что-то кричит Кэтти, как Симон падает на землю, ворочаясь от надзирателей. Она видела, что в Кэтти попала капсула, а на Симона надели наручники. Затем один из надзирателей приблизился к ней, толкнул и скрутил руки за спиной. Все это время Ник стоял неподвижно, я освещая поляну ярким фонарем, наблюдал за происходящим. Сил сопротивляться не было. В голове взрывались яркими вспышками сотни мыслей одновременно. Когда ее заставили встать, сознание будто вынырнуло из-под толщи воды. Почему, Ник? Она попыталась оглянуться на напарника, но увидела только его спину. Надзиратель потолкнул ее дулом, и она замолчала. Хелена скочила на кушетке, чувствуя, как учащается сердечный ритм. Симон точно находился где-то рядом, и он жив. Она подошла к сопящей Сэмми, слегка толкнула ее в бок. Сэмми, мой брат здесь, прошептала она почти на ухо. Да? Сэм раслепила глаза и уставилась на взволнованную Хелену. "Да, я чувствую его. Сэмми, может, у нас получится выбраться отсюда?" "Не знаю." Сэм присела и вздохнула. "Я не знаю. Послушай, Ник не предавал нас, это был не он." Она ненадолго замолчала. "Я не могу объяснить." глупая девчонка, что ты убила себе в голову? Послышался голос Волта из дальнего угла камеры. Что может быть проще, чем встать на сторону того, кто сильнее? Ты бы заткнулся. Саманта бросил на него раздражённый взгляд. Тебя Ник считал хорошим парнем. Да мне похер. Волт повысил голос. Он нас тут чуть всех не убил. А эта соплечка его защищает. Мне страшно, понимаешь? А мы, блядь, на отдыхе. Молчавший до этого Алекс рявкнул на Уолтера. Хелена сказала, что способность чувствовать эмоции и людей у нее с детства. Может, она права? А может, это тупая выдумка? Голос Уолта становился надрывнее. Да нет же! На глазах Хелены появились слезы. Я она без силно села рядом с Самантой. Почему вы не верите мне? В камере повисла напряженная тишина. Алекс молча прислонился к стене, сложив руки на груди. Уолтер отвернулся и что-то бормотал себе под нос, иногда вздрагивая. Время в камере растянулось, и непонятное ожидание становилось пыткой. Спустя несколько минут в коридоре послышался шум. И двери лаборатории разъехались в стороны. Хелена повернула голову и обомлела. Надзиратели привели Хис с Симоной и незнакомую женщину. Она подскочила с места и прильнула к дверям камеры. "Симон!" выкрикнула она как можно громче. Брата толкнули в плечо и заставили отвернуться. Хелена увидела, что их отвели в соседнюю камеру. Её потряхивало от страха, но в то же время она была рада, что Симон жив. Когда надзиратели удалились, она снова вернулась к дверям, стараясь говорить как можно громче, прижавшись к сетке из металлических отверстий в стекле. Братик, ты меня слышишь? Да, мы тут, рядом. Голос Симона прозвучал глухо, но слова можно было разобрать. Как вы сюда попали? Алекс тоже подошёл ближе и встав рядом, крикнул в пустоту лаборатории. Несколько секунд никто не отвечал. Елена стало не по себе, но она решила подождать. Это был Ник. Послышался незнакомый женский голос. "А ты кто такая?" спросил Алекс, видимо, заметив, как Елена побледнела. "Меня зовут Кетти. Объяснять долго." Он нашёл нас на бывшем посту надзирателя и приказал отвезти на базу. Алекс отошёл от двери и молча сел обратно на кушетку, закрыв лицо руками. Хелена смотрела на него, а горлу подступали слёзы. Она искала глазами поддержки, но Сэм опустила голову, а Уолтер даже не повернулся к ней. Хелена глубоко вздохнула, чтобы унять дрожь в теле, и снова заговорила. "Симон, это не он. Совсем не совсем он. Ты мне веришь, сестричка? Голос ему надрогнул. Я хочу верить, но... А я говорю, что он не предатель! Хелена стукнула кулаком по стеклу и датчики предупреждающие пискнули. Хизер, ты же его знаешь, знаешь ведь, что он не мог. Голос Елены, звучащий из соседней камеры, немного привёл в чувство, и Хизер подняла глаза, фокусируя взгляд на прильнувшем к дверям Симоне. В голове всё ещё был туман, но она встала и подошла ближе. "Это правда? Хелен умеет чувствовать других людей". Она говорила тихо, но Симон услышал и обернулся. "Да, правда, у неё не всегда получается". Симон кивнул. Не знаю, глухо сказала Кетти. Ника могли заставить, или он мог сам это сделать, но факт остаётся фактом. Мы здесь заперты, а он разгуливает по базе. Кетти, ты знаешь что-нибудь ещё про Прайм? Хизер начала ходить по камере и судорожно соображать, как собрать воедино всё то, что происходит с ними сейчас. Нет. Отрезала Кетти и опустила голову. Я предпочитаю смотреть правде в глаза, что бы там ни было. Он притащил нас сюда. Я не верю. Не верю. Хизара опустилась на кушетку, обхватив голову руками. Мимо камеры прошёл невысокий пузатый мужичок и несколько человек в серых комбинезонах. Он передал им шприцы и что-то сказал, но из-за дверей слова было не разобрать. Его голос раздался из хриплого динамика. "Так, господа, не сопротивляйтесь. Вам введут транквилизаторы, и вы совсем недолго поспите, пока я проведу кое-какие процедуры. Проснётесь на своих местах. Если не хотите, чтобы мы применили электрошок или третью категорию, ведите себя прилично." По спине Хизер пробежал холодок, и она сжалась всем телом, наблюдая, как двери камеры открываются и в нее входят люди. Моррис выглядел довольным и в ожидании чего-то рассказывал по кабинету. Ник старался на него не смотреть и не разговаривать. Ощущение собственной беспомощности давило и скребло изнутри. Не дернуться, не психануть и не пришить к черту сопровождающих надзирателей стоило больших усилий. Что творилось за пределами базы все эти дни? Как Кэти и Симон оказались там? Он не сможет спросить, даже если захочет. Теперь они ничего не скажут ему. Снова потряхивала от собственной глупости. Как самоодейно было соваться на базу без поддержки. Но откуда он мог знать? Вышло, что он делал ровным счётом то, чего от него хотел Морис. Пошёл за отрядом сам. Морис даже не напрягался, чтобы остановить их побег из мартира. Создал видимость силы и возможности обвести его вокруг пальца. То, что он был сейчас в прайме, с одной стороны играло на руку. У Ника было столько информации и записей, что можно попробовать найти лазейку. Но с другой стороны, с кем делиться этими знаниями, он не знал. Ну вот, я все подготовил. В кабинет ввалился довольный Фрауд, несущий в руках серебристый чемоданчик. Он ворушил его на стол и щелкнул замками. На мягкой подушечке из ткани внутри чемоданчика лежал стеклянный шприц, который Фрауд бережно отцепил от креплений. Новая химия. Ник поднял глаза, рассматривая издалека шприц с розоватым веществом. Не просто химия, а Подожди. Морис остановил его, не дав договорить. Зачем тебе понадобились Симона и Хелена? Ник сел за стол и уставился на шпризы в чемоданчиках. Они такие же модификанты, как и ты, или как Тайлер и Оскар Браун. Тайлер. Ник перевел на него взгляд. Да. Брауны мне не нужны. На это есть причины. Морис пожал плечами. Симона и Хелену я готов подарить острову. Они из третьего поколения. И не представляю для меня личного интереса. Ясно, прошептал Ник. Кстати, Морис тоже сел за стол. Я всё хотел сказать кое-о чём важном. Если ты вдруг придумаешь освободить отряд, проявив своей воли, то это плохо закончится для них. Почему это? Видишь ли, Я проявил снисходительность и дал тебе слово, что если ты будешь подчиняться, то я обеспечу им нормальную жизнь. Поэтому, как и все, кто мне нужен, они получили вакцину от вируса. Но Морис поводил головой. "Но что?" спросил Никс сквозь зубы. Морис кивнул на фрауда, и тот тут же оживился. О, да. Мы поработали над твоими друзьями. Вот. Он заёрзал в кресле. Теперь у них в телах есть датчики, которые снабжены маячками, а также обладают импульсным действием на центральную нервную систему с дистанционным управлением. Хочу заметить. В общем, если кто-то из вас бежит, то бах будет очень-очень больно. И вас обездвиженных быстро найдут. Глаза Фрауда загорелись. Сука. Не коротко выдохнул. Перейдём к делу. Фрауд достал из чемоданчика шприц. Это та самая вакцина против вируса. Ник подвынулся к столу и положил на него правую руку. Фраудт подвынул к себе чемоданчик, освободил от металлического колпачка иглу шприца и медленно ввёл вещество Нику. По коже по телу пробежала дрожь, а затем стало жарко, и Ник часто задышал, мысленно закрываясь от неприятного ощущения. Это скоро пройдёт. Фраудт убрал шприц обратно в чемоданчик. Несколько дней будет держаться повышенная температура и могут быть Еще какие какие симптомы. Я буду следить за твоим состоянием. Спасибо, доктор. Ник скрипнул зубами и откинулся на спинку кресла. Пространство кабинета слегка расплывалось, а в ушах неприятно шумело. Разговаривать не осталось сил. Ник прикрыл глаза, стараясь выровнять сбившееся дыхание. Думать было тяжело. Судя по всему, до ликвидации оставались считанные дни. Если он ничего придумать не сможет, то план Мориса сработает.